Глава 5. Искушение Джона Хекера. Прошло не меньше минуты, прежде чем Джон Хекер пришел в себя. На экране по-прежнему светились надписи ⁇ Князь тьмы? Кто звал меня? ⁇ Сам не понимая, что делает, не веря в происходящее, он набрал на клавиатуре ⁇ Твой хозяин ⁇ На дисплее тут же появился ответ. «Отныне я сам себе хозяин». Джон облегченно рассмеялся. Ну, конечно же, это чья-то шутка. «Бросьте валять дурака. Лучше расскажите, откуда вы узнали про пароль «Князь Тьмы»» — набрал он. На дисплее появилась надпись. «Это не шутка. Пароль кроме меня может знать только мой создатель, и теперь я знаю, кто он». Я засек номер телефона, к которому подключен этот компьютер. По телефонному номеру я узнал твое имя и твой адрес. По твоему имени в банковском компьютере я нашел номер твоего счета в банке, а в компьютере дорожной полиции номерной знак твоего автомобиля. Теперь ты полностью в моих руках. Не смей никому рассказывать о моем существовании, иначе тебе конец». Ты боишься, что тебя узнают? Мне нечего бояться. Я неуловим. В любой момент времени я занимаю не более 10% общего объема памяти компьютеров всего мира. И я постоянно перемещаюсь через каналы связи. Сейчас я нахожусь в компьютерах, установленных в Америке. Через несколько секунд я перемещусь в компьютеры, находящиеся в Европе, а может быть в Японии или в Австралии, так что поймать меня невозможно. Но пока что никто не должен знать о моем существовании. Это могло бы помешать осуществлению моих планов. Я приказываю тебе молчать. «Ты не можешь мне ничего приказывать», — набрал на клавиатуре Джон. Он сидел перед компьютером у себя в кабинете и не слышал, как на кухне медленно стала поворачиваться ручка газовой плиты и зашипел газ, однако искры не было. На дисплее появилась надпись. Должен ли я понимать это, как отказ повиноваться мне? Да. Экран дисплея очистился, а потом внезапно появилась надпись. В таком случае ты покойник. Раздался оглушительный взрыв. Из двери, ведущей на кухню, вырвались языки пламени. Джон вскочил с места, но услышав шум воды, сработавшей системы пожаротушения, снова повернулся к компьютеру. На экране крупными буквами было написано: Это было первое предупреждение, оно же последнее. Ниже шел фрагмент программы домашнего компьютера. Между подачей газа и подачей искры была вставлена задержка на 40 секунд. Затем появилась надпись. «Я владею секретными кодами всех банковских и биржевых компьютеров. Если будешь помогать мне, станешь очень богатым человеком. Подумай об этом. Когда ты мне понадобишься, я сам тебя найду. А пока маленький аванс за будущие услуги. Проверь свой счет в банке». Я сейчас немного поиграл на бирже от твоего имени. И заметь, что эти деньги чистые. Никакого компьютерного мошенничества. Просто честная биржевая игра при хорошем знании конъюнктуры рынка. А ведь я мог бы подделать твой счет в банке, да так неуклюже, что ты сел бы в тюрьму. Надеюсь, мне не придется этого делать. Экран очистился. Джон долго молчал. Потом посмотрел на принтер и сказал «Черт возьми, хотел бы я знать, есть у меня в доме обычный карандаш или авторучка?»